мамка архангельские медики захотели митинга их довел главный врач закупавший на больничные средства ненужную херню тогда как на город остался один гастроскоп и собирался обвинять докторов в гибели пациентов митинг ерунда надо привить администрации что нибудь сильно радостное а потом лечить ее имеющимися средствами фигура главврача показательна я конечно за всех главных не говорю Уровень не такой высокий, чтобы сучились процентов, Но мне как-то все попадались удивительные сволочи на этом посту. А я успел поработать в десятке контор. В последней больнице, которую я так щедро в свое время расписал, главной была даже не княгине, она уже подбиралась к должности владычицы морской. Золотые рыбки в форме начальства поменьше прислуживали ей, роняя слюни и прочие выделения. Получала она раз в десять больше обычного смертного доктора, если не в двадцать. Помню только, что даже тертые безонихи старшего сестринского звена, дружившие с бухгалтерией, удивленно качали бульдожьими бошками. Однажды ее хватил маленький удар, и госпожу свезли в нервное отделение. Не в мое, у нас их было шесть штук. Но когда я дежурил, все шесть становились моими, плюс вся остальная больница. И вот на дежурстве я поплелся ее смотреть в динамике, испытывая нечто, что бывает, наверное, накануне инцеста лапать мамку дразнить ее молоточком пятки ей щекотать как же можно мамка была не одна у нее сидел взволнованный ночмед по хирургии мамка меня не опознала я был рядовым из армии муравьев она впервые видела такое насекомое я невнятно назвался кто кто обратилась мамка к ночмеду тот просветил ее а ну понятно мамка смотрела на меня озадаченно вы можете идти Кивнул мне на чмет, он всегда был безукоризненно вежлив, я попятился и ушел. Конечно, хирургу виднее неврологическая динамика. Я тешил себя иллюзией, что мамка сама себя наказала, но удар был слабенький, и она выкарабкалась сама, вообще, я думаю, без большого лечения. Господь, надеюсь, даровал ей долгую жизнь, чтобы интереснее было разбираться на суде.